Как только они вышли за дверь, Сен-Потен засмеялся и сказал Дюруа, «Вот фокусник, даже перед нами он ломается. Он, кажется, нас принял за своих читателей». Они вышли на бульвар, и репортер спросил, «Выпьем чего-нибудь?» «С удовольствием, очень жарко». Они вошли в кафе и попросили прохладительного. Сен-Потен начал болтать. Он говорил о газете и обо всех ее сотрудниках с поразительным обилием подробностей. Патрон — типичный еврей. Вы знаете, еврея не переделаешь. Что за раса? И он стал приводить целый ряд примеров его скупости, столь свойственной сынам Израиля, рассказывать о его грошовой экономии и мелком торгашестве, об унизительных сделках, о всех его приемах, изобличающих жадного ростовщика. «И при всем том добрый малый» который ни во что не верит и вертит всеми. Его газета официозная, католическая, либеральная, республиканская, орлеонистская. Пирог с начинкой или мелочная лавка служит ему только для поддержки его биржевых операций и всевозможных предприятий. В этом отношении он молодец, зарабатывает миллионы, основывая общество, не имеющее ни гроша капитала. Он продолжал, Называя дюруа дорогим другом. А иногда у этого скряги бывают бальзаковские словечки. Представьте себе такой случай. На днях я сидел у него в кабинете, там был старый хрен Норбер и этот Дон Кихот Риваль. Вдруг входит Монтелен, наш управляющий, со своим известным всему Парижу Сафьяновым портфелем под мышкой. Вальтер поднимает голову и спрашивает: что нового? Монтелен. Наивно отвечает, я только что уплатил 15 тысяч франков. Наш долг за бумагу. Патрон подскочил, буквально подскочил на месте. Что вы сказали? Что я заплатил господину Прива. Да вы с ума сошли. Почему? Почему? Почему? Почему? Вольтер снял очки, протер их. Потом улыбнулся той особенной улыбкой, которая всегда пробегает по его толстым щекам, когда он собирается сказать что-нибудь хитрое или крепкое, и насмешливым, убежденным тоном произнес Почему? Потому что на этом деле мы могли получить скидку в 4 или 5 тысяч франков. Монтелен удивленный, возразил: Господин издатель, но ведь все счета были правильны. Проверены мною и приняты вами. Тогда патрон уже серьезно заметил Нельзя быть таким наивным, как вы. Знаете, Монтелен, надо всегда задерживать выплату и потом заключать по любовной И, покачав головой с видом знатока, Сен Потен прибавил Ну, не по-бальзаковски ли это? Дюруа никогда не читал Бальзака но убежденно ответил «Да, черт возьми». Потом репортер назвал госпожу Вольтер толстой индюшкой, Норбера де Варенна старым неудачником, сказал, что Реваль подражает Ферваку, наконец дошел до Форестия. «Ну, этому просто повезло. Нашел такую жену, и все тут». Дюруа спросил «А что представляет собой его жена?» Сен-Потен ответил, потирая руки о, эта женщина ловкая, тонкая штучка, любовница старого жуира Водрека, графа де Водрека. Он дал ей приданное и выдал замуж. Дюруа вдруг почувствовала озноб, какую-то нервную дрожь, потребность выругать этого болтуна, дать ему пощечину. Но он лишь остановил его вопросом. — Это ваше настоящее имя, Сен-Потен? Тот простодушно ответил. — Нет, меня зовут Тома. Это в редакции меня прозвали Сен-потеном. Лепотен значит сплетни, отсюда Сен-Потен святой сплетник.